Все молились за упокой души усопшего Беренгара. Я благодарил Господа за то, что он послал нам даже не одну, а две пары читальных стекол. От великого умиротворения, позабывшие все безобразия, какие привелось и видеть, и слышать, я заснул и пробудился только, когда служба окончилась. Я вдруг сообразил, что этой ночью не спал ни минуты, и вдобавок, подумал я смущенно, истратил очень много телесных сил. С этой мыслью я покинул церковь, удалился на вольный воздух, но мысли все не отрывались от некоего воспоминания, от воспоминания о той девице, что была со мной ночью. Чтобы отвлечься, я быстрым шагом пересек монастырское подворье. Легонько кружилась голова, Застывшими руками я бил в ладоши. От холода ноги сами собой приплясывали. Дремота ушла еще не окончательно, но в то же время я ощущал себя бодрым и полным жизни. Я не мог понять, что же со мной происходило. Четвертого дня, час третий, где от исходит любовными мучениями, Потом является Вильгельм со своей запиской, которая и после расшифровки остается такой же зашифрованной. В сказанном расположении духа я дожидался учителя, а тем временем непроизвольно ноги несли меня сами. Как выяснилось, несколько раз обижал аббатство и очутился на том же месте, где мы расстались двумя часами ранее. Там я и увидел, наконец, Вильгельма. И то, что он сообщил, моментально извлекло меня из задумчивости и снова обратило мои мысли к сумрачным тайнам аббатства. Вильгельм, похоже, был очень доволен. В руке у него была записка Винанция, наконец-то прочитанная. Мы отправились в его келью, подальше от любопытных ушей, и он перевел мне ее слово в слово. Вслед за строчкой, записанной зодиакальным алфавитом, По-гречески было написано следующее. Ужасный яд дает очищение. Лучшее оружие против врагов. Показывай низких и уродливых людей. Из недостатков извлекай удовольствие. Не должны умирать не в домах царей и властителей, а в сельских хижинах. После обильной пищи и возлияний Приземистые тела, безобразные лица Лишают девства, ложатся с блудницами, Не злоумышляя, не опасаясь. Другая истина, другой образ истины, Досточтимые фиги, Бесстыдный камень катится по равнине на глазах, Надо обманывать и изумлять обманом, описывать вещи обратно предполагаемому, говорить одно, а подразумевать иное. Им цикады будут петь, сидя на земле. И все. На мой взгляд, маловато, если не сказать ничтожно. Это очень походило на бред сумасшедшего, что я и высказал Вильгельму. Может статься. Конечно, в моем переводе сумасшествие прибавилось... Я ведь знаю греческие довольно приблизительно. Кроме того, даже если допустить, что Винансий слабоумен, или что слабоумен сам автор книги, это все равно не объясняет, почему столько людей, не все же они безумны, тратят столько сил. Одни, чтобы упрятать эту книгу, другие, чтобы до нее добраться. А точно ли эти выписки из той таинственной книги? Это точно выписки, сделанные Винансием. Взгляни и можешь убедиться, это не похоже на старинный пергамент. И, скорее всего, выписки сделаны по ходу чтения книги, иначе при тут греческий язык? Я уверен, что Венанса списывал в сокращенном виде некоторые места сочинения, добытого из предела Африки. Он перенес его в скрипторий и стал читать, отмечая для себя все, что казалось ему важным. Потом что-то случилось. Он, он плохо себя почувствовал, то ли услышал чьи-то шаги, Да, он укрыл книгу вместе с выписками у себя под столом, вероятно, предполагая вернуться следующей ночью. Ну, как бы то ни было, этот листок единственное, что нам поможет узнать содержание той таинственной книги. А содержание книги единственное, что поможет найти убийцу. Потому что в каждом убийстве, совершенном ради обладания предметом, именно этот предмет всегда сообщает, пусть немного, но сообщает о личности убийцы.